Глава 5. Я приезжаю на работу через 30 минут. Даже быстрее, чем было приказано. Сразу залетаю в лифт, нажимаю кнопку. Страх никуда не делся, но я на таком адреналине, что он словно за стеклянной стеной. Но вдох, облегчение, когда створки выпускают меня на десятом этаже, все равно вырывается наружу. Дверь в кабинет Распутина закрыта, и это к добру, так что сажусь за свое рабочее место и принимаюсь за работу. «Где-то спустя полчаса мне на мобильный раздается звонок, судя по номеру из этого здания. Даже интересно, кто? Может быть, с отдела?» «Котова! Вы все-таки не хотите на меня работать?» «Очень не хочу, несмотря на ваш характер». «С моим характером такие же проблемы, как с вашей пунктуальностью». «Господи, как это смешно болтать, когда вас разделяет лишь бетонная преграда». «Тут вы не правы. Я на работе уже полчаса. Как?» «И я должен вам поверить?» «Вы же сами говорите, что все на камеры записываете. Так что проверьте, когда я пришла и начала ковыряться в носу». Мне или послышалось, или начальник реально прыснул с смеху. Вздрагиваю, когда дверь справа от меня щелкает, и передо мной предстает босс. Телефон от уха он убирает первым. Я за ним. Как в замедленной съемке». «Доброе утро. Я еще раз хочу принести извинения за сломанную модель вертолета. Если надо, я могу ее склеить. Сама». «Если вы закончили, может, приступим к работе?» «А, да-да, конечно». Киваю, прыгаю тощей задницей на стул и открываю блокнот совки. Готова к труду и обороне. Слушаю. В следующий час Распутин не двигается и дает задание. Просто робот, а не человек. Он даже нос не почесал ни разу. А у меня самой этот самый нос уже несколько раз просил о помощи. Но я боюсь, что если прервусь, то просто не успею все записать, а потом спрашивать будет неудобно. Вчера я уже опростоволосилась. Сегодня нужно показать себя во всей красе трудоспособности и внимательности. После инструктажа я спускаюсь сначала в свой отдел, объявляю, что перехожу на работу к тирану. Некоторые девушки завистливо вздыхают. Кто-то сочувствует, а мужчины поздравляют меня, пожимая руки. В отделе кадров та же двоякая ситуация, и ни от кого нет искренней за меня радости. Наверное, надо было больше вливаться в коллектив. После пробежки по отделам возвращаюсь к делам, и только к вечеру, когда меня вызывает генеральный, иду к нему с отчетом. В кабинет захожу с животным страхом, но он снова начинает на меня орать. Не очень-то я привыкла к крикам, обычно меня все только хвалят. Он сидит за своим творческим столом и доклеивает ту самую сломанную модель. Вот наверняка, чтобы меня пристыдить. Я все сделала. Назначила нужные встречи, даже смогла дозвониться до министра. Хотя для этого и пришлось выслушать рассказ о жизни его секретаря. Также назначила на завтра совещание, всех предупредила. И еще звонила Августина Соломина. Сказала, что не может дозвониться до вас. Он меня вообще слушает? И чего я тут распинаюсь? «В общем, вот тут все записано, Арсений Ярославович, я все». «У тебя синдром отличницы?» Вдруг отрывается он от своего вертолета и поднимает глаза, приковывая меня балетками к ковру. «Тебе обязательно нужно сделать все правильно и в срок. Даже пообедать не сходишь, и ты ждешь похвалы». «Я поджимаю губы, потому что он прав. Я всегда была отличницей, умницей, меня все хвалили». «Я просто пришла сказать, что все сделала». «Нет, ты пришла за похвалой. А когда тебя не хвалят, начинаешь царапаться и кусаться. И именно поэтому ты не поднялась выше отдела конструирования. Тебе никогда бы не светил отдел разработок». «Что? Почему?» «Потому что ничего не придумываешь, опасаясь провала. Делаешь только то, что тебе говорят, не проявляя никакой инициативы». «Я стою, как пришибленная». Но вот как двумя фразами можно втоптать человека в грязь? Становится обидно и больно, но вида не подаю. Если это все, я могу идти? Принесешь свои наработки? Посмотрю, вдруг я не прав. Какие наработки? Говорю осторожно, чувствуя, как под ногами словно уходит. Он поднимает брови. Ты же мне там чего-то говорила о мечте создать свой вертолет. У меня еще лет в 10 все эти были исписаны картинками вертолетов, и почти все они сейчас летают. Я тоже рисовала, да, пока не поступила, потому что учиться было настолько сложно, что времени почти не оставалось. Чтобы быть отличницей, мне приходилось зубрить ночами и днями, повторять снова и снова: А раз Путин наверняка относится к той категории людей, которым достаточно прочитать пару раз, и они уже все знают наизусть. «Мария Викторовна, у меня нет наработок». Я так и подумал. «Можете быть свободны. В смысле сейчас, а не совсем. Вы отличный секретарь, но вряд ли станете разработчиком». «Могли бы и не стрелять. Достаточно того, как вы забили меня ногами». Говорю почти тихо и поворачиваюсь, чтобы выйти за дверь». Тут же хочется заплакать ком в горле размером с теннисный мяч. Но помню о камерах и иду за свой стол. Теперь тупо пялюсь в экран. Двери лифта открываются, и в приемную вплывает видение чистой красоты. Но ну, так бы наверняка сказал любой мужик со сперматоксикозом. А на деле просто женщина, отчаянная, желающая найти постоянное жизнеобеспечение в виде одного хамоватого гения. Все такое кричащее от рыжих волос до синего костюма, который заканчивается в районе бедра. «Добрый день! Как вас представить?» «Конечно, я знаю, как ее зовут, но настроение у меня говно, и так просто эту эротическую радость к начальнику я не впущу».